Воеводы князь Гаврила Мышецкий и Яков Змеев брали с нас с двухсот сорока сошек деньгами на год слишком по два рубли, до хлеба по осьмине ржи, до по осьмине овса. У Якова Змеева было два племянника, которым сошки давали по две гривны, на дворецким их по гривне с сошки. Доплатили мы в земскую избу сошки по три рубли а в иные годы по три рубли с полтиную на воеводские кормы, пива и поносы. обрали воеводы свои сошные деньги и хлебы, и кормы прежде государевых доходов. Те же воеводы с денежных доходов, которые, собираясь нас, посылают в Москву, с 30 тысяч рублей, с отписей, расписок, которые нам в тех деньгах давали, брали от печати по две деньги с рубля до сибирского запаса с 2270 четвертей от всякой проезжей памяти по гривне с четверти. Да сверх того, с тех же сошек, носили мы воеводом на праздники, на Велик День и на Рождество Христово, и на Петров День столовые запасы. Князь Гаврила Мышецкий,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 И те стрельцы и приставы из-за смертного провежу вымучили себе с целовальников из денежных сборщиков тысячу семьсот тридцать рубля. Да и князь Мышецкий таких же подкупщиков, которые с ним делились, присылал. Змеев ездил в Черевковскую волость, больше ста верст, с собаками. С ним было всяких людей больше пятидесяти человек».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 а подьячие берут с нас за подводы по рублю, а стрельцы по полтине, да впровожатые берут крестьян человек по тридцати в деловую пору. Там же дела 1667 года. В 1670 году ехала мимо Верхотурья, Стотьмы, Устюга, Ваги, Мезени, Сольвычегодска, Еренска, Сысолы, городка тяглых людей с женами и детьми, 2051 человек. Правительство велело поставить заставы крепкие. Смотрите книгу пятую настоящего издания. Правительство охотно смотрело на заселение пустынных стран около Камня и в Сибири